порадовавшись своей реакцией. Радость была почти мгновенно омрачена ударившим между лопаток острым углом коробки с сухпайками. Самосвал ощутимо тряхнула, и он замер посреди бетонной дороги. «Петров — Петров! — зашипел от боли лейтенант. — Ты полоумный, что ли? Господи, что с тобой? т Т-т-там человек! Бледный, как простыня, водитель смотрел перед собой.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 Затащив красного как рак Ваню в ближайшую кабинку, я открыл холодную воду. Пришлось стоять вместе с ним под ледяными строями воды, держа бессознательное тело под руки. Не останавливаясь ни на секунду, я продолжал методично водить флаконом с нашатырём под его носом. — Холодно! — жил зараза! — борода за малым не взвизгнула от радости фиолетовыми губами. — На выход!